Глава 14. Конечно же, первым делом выяснили, на месте ли наш душка Гизма. Не исчезли, не прошел сквозь стены. Как ни странно, он был на месте. Хотя, казалось бы, что стоило его неведомым союзникам, а в совпадение уже никто не верил. Предпринять атаку не на клинику, а на СИЗО. Отключить всю охрану, и спокойненько вывести Сигизмунда на волю. Так думала я. Но Мартин, уставший, вымотанный, перепачканной моей кровью Мартин, категорически отказывавшийся поехать отдохнуть, думал иначе. «Понимаешь, Варя?» Он откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в окно. «Одно дело просто сбежать и потом всю жизнь скрываться. И совсем иное – выйти на свободу в связи с недостаточностью улик, к примеру. Ведь все обвинения строятся на показаниях Моники и твоих. А Павел? Он ведь тоже там был? И Гизма ранил его? Варенька, да любой грамотный адвокат легко поставит под сомнение показания Павла, особенно если настоит на суде присяжных. Но посуди сама, обвиняемым будет милый, скромный, агизма постарается таким казаться. А главное, красивый молодой человек, практически голубоглазый, золотоволосый ангел во плоти, а потерпевший — урод, монстр. Павел не урод, согласен, но вспомни свое первое впечатление. Жутковато, правда? «Ну да, но потом, когда присмотришься...» «Потом! Вот именно потом!» «А если адвокат будет педалировать тему монстра и притащит деревенских, встречавших изредка именно Павла, а не Гизма в костюме дракона? Ведь, по сути, слухи о змее ночи пошли именно из-за Павла». Агизма просто воспользовался ситуацией. Так ведь, подожди, я закончу. И вот, с одной стороны, красавец, да еще и подкидыш, по сути, надо пожалеть детку, а с другой жалкий урод, всю жизнь проведший в подземелье, от которого шарахаются люди, и девушки, само собой. А еще этот урод смертельно ненавидит. Занявшего его место красавчика. Да ведь Павел не знал. А как он сможет это доказать? Слова. Всего лишь слова. Так это его мама Марфа подтвердит. Ключевое слово – мама. Пойми, Сигизмунд – ее родной сын, ее кровиночка. А Пашка – воспитанник. Да, Марфа очень любит Пашку, но никто не сможет гарантировать, что она не попытается помочь родному сыну. Гизма легко сможет выйти на свободу, а Павел – занять его место в камере. Но ведь наши показания уже запротоколированы и включены в дело. «Варя, не смеши меня!» Хочешь, я перечислю тебе минимум десять способов решения этой проблемы? Если есть деньги и связи, конечно. — Не хочу! — буркнула я, пытаясь поудобнее устроить на кровати замотанную бинтами руку. А кровать была уже другая, и палата тоже. Возвращаться в прежнюю я категорически отказалась, хотя на момент завершения возни с моей рукой Там уже все прибрали, сменили и вымыли. И даже дверь навесили с перепугу. Клиника ведь частная, элитная. Репутация до сих пор у заведения была безупречной. И вдруг такой казус! Мягко говоря, лично мне, хоть я и высоко духовная личность, более подходящим названием происшествию кажется емкое и точное слово «хрень». Причем полная. И в этой хрени в той или иной степени оказались пострадавшими три самых важных на данный момент пациента. А если о событиях ночи станет известно журналистам, в общем, невиданное рвение сотрудников клиники было вполне объяснимо. Но все их усилия не произвели на меня должного впечатления. В свою палату я не вернулась, и мне мгновенно предоставили новую. Но находиться здесь долго мне все равно не придется. Триумвират решил забрать своих пациентов, то есть Павла, Монику и меня, из клиники. И если с Моникой особых проблем не возникало, ее профессор мог наблюдать подопечную и дома, а телесные травмы уже почти зажили, то отпускать меня, а уж тем более Павла, врачи клиники отказывались категорически, особенно Павла. К тому же прятать Павла смысла большого не было. Он как раз нужен для защиты гизма, живым, а не мертвым чудовищем. И пострадал он совершенно случайно. Но Венцеслав был решительно настроен увести сына из опасного места. Опасного прежде всего тем, что об этом месте было известно всем. «Мартин — Мартин! — жалобно протянула я с сочувствием, рассматривая темные круги под глазами моего в мечтах, мужчины. — Ты же сейчас со стула свалишься. Поезжай, отдохни хоть пару часиков. Ничего за это время не случится. Сам же говорил, сюда согнали три полных комплекта секьюрити. А Дворкин еще и экстрасенса какого-то приволок. Небось, из битвы экстрасенсов выдернул. Сарказм сейчас неуместен, Варя, — укоризненно посмотрел на меня Мартин. Ты сама видела, что порой оружие, предназначенное для твоей защиты, — поворачивается против тебя. И наличие какого-то ментального воздействия продемонстрировано было более чем наглядно. Тебе не кажется? И что? У Дворкина совершенно случайно оказался в запасе обладатель таких же способностей? Не совсем таких. Этот знакомый Александра гораздо слабее но почувствовать атаку и задержать ее хотя бы на 5-10 минут он сможет. А что дадут эти 5-10 минут? Фору во времени мы сможем вывести вас в неизвестном для атакующих направлении. Но если они такие всесильные, что стоит неизвестным суперлюдям прочитать в ваших мозгах это самое направление? Вряд ли они настолько всесильны. Иначе все уже давно закончилось бы весьма печально. Да и вообще, я лично склоняюсь к версии какого-то психотронного оружия из арсенала спецслужб. «Ага, конечно! У нас такое оружие сейчас в реанимации после операции лежит. Павлом зовется. А рассказать об этом Мартину я не могла, хотя очень хотелось». Но если сам Павел не счел нужным делиться с новыми друзьями этой информацией, я не буду вмешиваться. Ну и вот, сам же говоришь, все схвачено. Твое присутствие здесь совсем не обязательно. Поезжай, отдохни. «Варя, не говори ерунды!» Криво усмехнулся Мартин, массируя виски. «Никуда я не уеду!» Только вместе с тобой. Вот как вывезем отсюда всех вас, тогда я отдохну. А, кстати, вы нас в одно место везете или в разные? Честно, понятия не имею. Это как? Это так. Во избежание утечки информации вашей передислокацией занимается Александр. А его экранирует, если можно так выразиться, Тот самый экстрасенс. «И что, ты настолько доверяешь Дворкину? Пока он не дал мне повода усомниться в его преданности Павлу. Он как верный пес. Если хозяин принял сына, то и пес включил парня в список подопечных и будет рвать за него глотку так же, как за хозяина». «А знаешь, похоже!» — кивнула я. Во всяком случае, сегодня ночью Александр доказал это. На тумбочке завозился и затрещал мой мобильный. Но тумбочка располагалась как раз со стороны раненой руки, поэтому взять суетящийся аппарат я не смогла. «Мартин, помоги, пожалуйста». «Давай я сначала гляну, кто это. Можно?» «Да, конечно». Если номер не вбит, память сбрасывай. Не хочу с посторонними разговаривать». Мартин взял возмущенно вопящий телефон, посмотрел на дисплей и охнул. «Черт, я совсем забыл!» «О чем? О ком?» «Это Олег звонит. Я собирался ему позвонить, но забыл». «И правильно сделал. Вот сама сейчас ему все и объяснять будешь». Мартин нажал кнопку ответа и протянул мне телефон. «Привет, Олежка!» С максимальной жизнерадостностью вякнула я. «Варька, что за дела?» Брат вопил так, что мне пришлось даже отвести руку с телефоном от уха. «Ты о чем? Почему меня не пускают в клинику? Я пришел к тебе, а меня не пускают и никого не пускают» и толпа мордоворотов на входе. Всю охрану сменили, что ли? Олежка, не кричи, у меня сейчас голова лопнет от твоих воплей. Мартин, тут Олега не пускают, ты скажи своим. Что? Перешел на ультразвук Олег. Там с тобой Мартин? И это его люди? Ну, не только его. Так, я все понял. Ночью что-то случилось, и вы... Олежка, ты можешь не орать? Сам же сказал, там толпа родственников собралась. Давай еще панику устрой. Между прочим, я отошел в сторону от толпы. И отошел именно потому, что тут одна особа голосит и возмущается громче всех, требуя пропустить ее к сыну и мужу. А мне ее визгливый тембр на нервы действует. Так что мой ор надежно перекрыт воплями мадам Кульчицкой. Кого? Ну, Магдалена тут приперлась. Судя по всему, у нее внезапно, как зуб у младенца, прорезалась любовь к сыну.